Михаил Зощенко. Два рассказа. Колоша. Всякие знают, что потерять Колошу в трамвае нетрудно, особенно если давка. Сбоку поднажмут, сзади какой-нибудь дядя на задник наступит. Вот вам и факт. Нет калоши. Калошу потерять абсолютные пустяки. С героя рассказа калошу сняли в два счета. Он просто ахнуть не успел. В трамвай вошел, обе галоши на месте были, а вышел из трамвая, глядит одна колоша тут на ноге, а другой-то нету. Пропала сапог на месте, а калоши нету. Глядит бедолага, что и носок, и подштанники на месте а галоша просто исчезла начисто, нет ее, будто никогда и не было, а за трамваем не побежишь, конечно. Снял он остальную колошу, завернул в газетку и пошел так, босиком. Решил после работы идти искать вещи. Где-нибудь, да найдется. Первым делом посоветовался со знакомым вагоновожатым. Он его прям совершенно обнадежил. Скажи, говорит, спасибо, что в трамвае потерял. В трамвае потерять — святое дело. Такая служба у них специальная есть. Называется «Камерой потерянных вещей». Приходи туда и бери, чего потерял. Святое дело. У нашего героя просто гора с плеч свалилась голошу то сердечно жалко, почти новая, всего третий год носит. На другой день пошел он в эту самую камеру. Спрашивает, нельзя ли галошу назад заполучить, в трамвае сняли. А там говорят, что можно. Какая, мол, калоша? Укажите индивидуальные признаки, потому что у них этих колош завались стал рассказывать, что колоша совсем новая, двенадцатого размера, э, задник, конечно, обтрепан, внутри байки нету, сносилась байка. Опять им не нравится, велят специальные приметы сказать. Нашлись и специальные приметы: носок начисто оторван, еле держится и каблука нет, сносился. Вот бока еще очень даже хорошие, просто сказать нечего, отличные бока пока что еще удерживаются. Велели культурно так посидеть, обещались поискать сходить. Вдруг выносят его калошу. Как же славно аппарат-то работают, какие, думает он, люди идейные, сколько хлопот на себя приняли из-за одной калоши. Хочет наш герой скорее калошу родную забрать и на оголенный сапог надеть, благодарит, говорит, что погроб жизни обязан, уже и руки протянул. Ага, сейчас не дают колошу. Не знают они. Может, эту калошу не он потерял? Герой-то божится клянется честным словом, что потерял, и калоша его, а работники камеры велят принести удостоверение, подписанное домоуправлением, что галоша им была потеряна. Вот тогда ему без лишнего калошу и вернут, потому что потерял он ее законно. Тоже в Домоуправлении знает про потерю. Могут и не дать такой бумаги, Но товарищи заверяют, что такую нужную бумагу беспременно дадут. Их не это дело. Поглядел страдалец еще раз на галошу родную и пошел бумагу выправлять. Пришел к председателю своего дома, И просит очень срочно бумагу написать. Калоша, дескать, гибнет. Сомневается управляющий. Вдруг заливает наш ходок. Вдруг хочет присвоить лишний предмет ширпотреба. Вот принесет он из камеры удостоверение, что калошу потерял. Сразу и выдаст ему председатель требуемую бумагу. Опять не сходится. Из камеры-то к нему послали. Тогда велит ему председатель писать заявление, что такого-то числа пропала галоша и так далее. Даю, дескать, подписку о невыезде, впредь до выяснения. Ну, написал он заявление. На другой день форменное удостоверение получил. Пошел с ним в камеру. И там ему, представьте себе, без всяких проволочек и хлопот, выдали его галошу. Только когда галошу он на ногу надел, почувствовал полное умиление. Вот люди работают, да в каком-нибудь другом месте. Разве бы стали возиться с его калошей столько времени? Да выкинули бы ее только и делов. А тут неделю не хлопотал, выдают обратно. Досадно другое. За эту неделю во время хлопот потерял он и первую калошу. Все время носил под мышкой, да где-то оставил. Не помнит где, но точно не в трамвае. Ну где ее искать? Зато другая колоша у него. Он поставил ее на комод, станет скучно, взглянет на колошу и так легко и безобидно на душе станет. Вот думает, славно канцелярия работает. Решил он сохранить калошу на память. Пущай, потомки любуются. Слабая тара. Взяток нынче не берут. И правильно делают. Это раньше шагу нельзя было ступить, чтобы не дать в руки или не взять. А теперь характер у людей. Сильно изменился. К лучшему. Взяток действительно не берут. Откровенно. Недавно отправляли с товарной станции груз. Тут у одних товарищей на работе тётка умерла от гриппа. И в духовном завещании велела всякие свои мещанские простыни, еще много чего Отправить в провинцию к родственникам. Вот на вокзале они и увидели такую картину в духе Рафаэля. Будка для приема груза. Очередь, конечно. Когда у нас без очередей обходилась? Десятичные метрические весы. За ними весовщик. Человек такой в высшей степени благородный. Быстро говорит цифры, тут же записывает, прикладывает гирьки, ярлыки клеит и дает всякие разъяснения. Только и слышен его такой симпатичный голос. Сорок, сто двадцать, пятьдесят, сымайте, берите, отойдите, не становите сюда. Балда, станови на эн ту сторону! И такая, поверьте, приятная картина труда и быстрых темпов. Только стало заметно через некоторое время, что этот весовщик при всей своей красоте работы, очень уж заядлый законник. Очень уж он соблюдает интересы граждан и государства, Ну, не каждому, конечно, но через два-три человека, но обязательно отказывает груз принимать. Хотя видно, что сочувствует, но помочь не может ничем. Которые с расхлябанной тарой, те, конечно, охают, ахают и активно страдают. Весовщикам вежливо говорит, что вместо страданий... Лучше бы тару укрепили. Тут где-то шляется человек с гвоздями. Вот пущай, он им и укрепит. Пущай сюда и сюда, пару гвоздей вколотит, Проволокой предмет подтянет, И с укрепленной тарой можно подходить без очереди. Действительно, стоит человек за будкой, и в поте лица гвозди заколачивает. В руках у него молоток и гвозди. Он укрепляет желающим тару. И которым отказали, смотрят на него с мольбой и предлагают ему дружбу и деньги в придачу. Доходит очередь до одного гражданина. Он такой белокурый, в очках, неинтеллигент, но близорукий. Опять же, может, он на оптическом заводе служит, и там очки ему бесплатно выдают? Ставит этот в очках шесть ящиков на весы, а весовщик заявляет, что Тара, дескать, слабая. Что тут с блондином сделалось? Стал он кричать, что груз не его личный, а государственный что это оптический завод товар отправляет, и что у него нет ста рублей назад продукцию вести. А весовщик так спокойно ему и отвечает. Не его это личное дело, чья тара. Но он слабую тару принять не может. И рукой в сторону повел. Блондин-то из-за очков жеста и не понял. Что-то вдруг вспомнил давно забытое, стал у себя в карманах копаться, вынимает оттуда рублей восемь денег рублями и пытается отдать их весовщику. Теперь он стал орать на блондина, назвал его очкастой кобылой, обвинил во взятка дательстве. Очкастый понял, что дал маху и говорит, что деньги... Вынул просто так. Хотел, чтобы весовщик их подержал, покуда он сымать ящики станет. Он совершенно, дескать, растерялся и даже согласен был, чтобы его по морде ударили. Весовщик от души стыдит его и говорит, что тут взяток не берут и велит убирать ящики с весов потому что они буквально холодят его душу. Но поскольку груз государственный, пусть товарищ обратится к рабочему забудкой. который в очках весь сопрел, возится со своими шестью ящиками, их ему укрепили, он их снова потащил на весы. Пока вся эта история происходила, товарищу, что привез мещанские вещички переслать родственникам усопшей, стало казаться, что Тара у него тоже слабая. Он от греха подальше, укрепил Тару у трудящегося забудкой. тот запросил с него восемь рублей. Товарищ возмутился: Действительно, восемь рублей за три гвоздя, Черт знает что!» А рабочий интимным голосом согласился. Он мог бы это сделать и за три рубля. Но надо делиться вон с тем крокодилом и показывает на весовщика. Тут товарищ начинает понимать всю механику дела. Рабочий смутился, что проговорился, несет всякий вздор, Бормочет про низкое жалование, дороговизну, делает крупную скидку. Подходит очередь. Товарищ ставит ящик на весы, любуясь крепкой тарой. Весовщик смотрит на ящик и нагло так заявляет, что тара слабовата. «Как слабовато?» Ее только вон тот рабочий с клещами укрепил. Весовщик начал извиняться, что пардон, то пардон. Была слабая, это ему хорошо видно, но теперь в порядке. Тару приняли, и товарищ отправился домой, рассуждая про себя о сложной душевной организации граждан не желающих сдавать свои насиженные позиции.